Глава 7. Секреты проекта Пацанки. А в чём самая большая цель жизни? Я думаю, увеличивать добро в окружающем нас. А добро это прежде всего счастье всех людей. Многое, как я уже говорил, начинается с мелочей, зарождается в детстве и в близком. Ребёнок любит свою мать, и своего отца, братьев и сестёр, свою семью, свой дом, постепенно расширяясь, его привязанности распространяются на школу, село, город, всю свою страну. А это уже совсем большое и глубокое чувство, хотя и на этом нельзя останавливаться. И надо любить в человеке человека. Дмитрий Лихачёв. Однажды мне На электронную почту пришло письмо следующего содержания. Мария, добрый день. Телеканал Пятница Россия очень хочет пригласить вас в качестве ведущей новой программы. Если интересно, свяжитесь, пожалуйста, с директором по кастингу. На тот момент я уже работала на телевидении, вела собственную авторскую программу Личность в искусстве с Марией Третьяковой и чувствовала себя очень реализованным человеком. Прямые эфиры со звездами кино, телевидения, музыки, науки, интереснейшими личностями, лекции о моде в России и Европе, семья, путешествия, любимые занятия. Казалось, что даже мечтать мне было больше не о чем. Накануне мы с сыном обсуждали мою работу, и он сказал, «Вот было бы здорово, если бы ты начала работать на каком-то молодежном канале». Что ж, как говорится, Боитесь мечтать, ибо мечты сбываются. Хотя, почему же боитесь? Ничего не надо бояться. С этого письма и дальнейшего общения с создателями проекта "Пацанки" на телеканале "Пятница" началась новая страница моей биографии. Я только задала вопрос: "Это как у Бернардо Шоу в Пигмалионе?" Мне ответили: "Да". Так в мою жизнь вошли "Пацанки". сложная, раненная, недоверчивая, эмоциональная, изломанная, но не желающая сдаваться девчонки. Очень взрывоопасные и такие настоящие. На тот момент я не знала, как закончится первый сезон, что будет дальше, как примет проект публика. Решающим фактором стало моё желание не только реализовать свои профессиональные навыки и умения, но и помочь девочкам поделиться своим жизненным опытом, дать совет, проявить внимание, сочувствие и человеческую любовь. И вот уже шестой год. Я наставник в реалити-шоу «Пацанки». На момент сдачи в печать этой книги снимаюсь уже в шестом сезоне проекта. Сухие факты о шоу таковы. «Пацанки» — это адаптированный формат британского шоу «From Le Dead to Lady». название которого переводится примерно так. От чувихи к леди. Пятница сделала российскую версию, которая существенно отличается. У британцев это программа про то, как научить девочек хорошим манерам. А российские пацанки про проговаривание боли, про работу с психологом глубинных травм и проблем, работу с наркологами и помощь в избавлении от зависимостей. За свою историю пацанки получили множество профессиональных премий как в России, так и за рубежом. В их числе ТЭФИ-2017 за лучшие реалити, премия «Лучшие социальные проекты России», премия международного конкурса ProMax BDA Asia 2017. Телеканал «Пятница» стал единственным из российских каналов Кому удалось получить золотую статуэтку? В процессе обучения участницы проходят испытания, и каждую неделю выбывает самое слабое. В финале остаются три девочки. Шоу заканчивается балом, на котором выбирают победительницу, и её имя неизвестно до последней секунды. За время, проведённое в школе Леди, участницы проходят большой путь трансформации. И за этим интересно наблюдать. Они учатся общаться, решают социальные и психологические проблемы, избавляются от зависимости, работают над внешностью и восприятием окружающего мира. Все это приводит к тому, что каждая, выходя из стен Школы Леди, меняет свою жизнь. Наша задача как наставников и преподавателей задать девочкам правильный вектор движения, научить их мыслить позитивно, осознавать, что все в их руках. Меняются не только сами пацанки, но и зрители. Они смотрят шоу и учатся жить на примере участниц. В структуре шоу обычно от 11 до 16 эпизодов. Каждый из них, кроме бала, состоит из постановки задач на неделю, выполнения девочками этих уроков, прохождения смоделированных ситуаций, в которых прорабатываются психологические проблемы и реакции. Встреч с психологом и выгона. Выгоном называют подведение итогов недели, в результате которого объявляется имя лучшей ученицы, а худшая покидает школу навсегда. На постановке задач наставники оглашают тему на неделю. Например, женщины исторические личности или проработка агрессии. Тема определяет стиль недели, так или иначе влияет на задания. Потом девочки выполняют эти задачи с помощью преподавателей или приглашённых экспертов. Это может быть кулинария, спорт, танцы, тренинги на развитие женственности, уроки дефиле. Я сама веду некоторые занятия, например, отвечаю за чистоту речи девочек, искусство и культуру в их жизни. Варвавшись мою расписанную по дням и наполненную культурными событиями, поэтическими вечерами и музыкальными спектаклями жизнь, проект вот уже шестой год подряд владеет моим умом и сердцем, держит меня в напряжённом беспокойстве за дальнейшую судьбу воспитанниц школы Леди. Вместе с другими преподавателями я помогаю пацанкам изменить их жизни в лучшую сторону. Назвать эту работу лёгкой Я не могу. Мне ведь приходится не только обучать девочек хорошим манерам, чистоте речи и этикету, но ещё и оказывать им моральную поддержку. Пережив трудные ситуации в родных семьях, героини программы зачастую совершенно не готовы к самой обычной жизни. Не знают, как найти общий язык с окружающими. Пацанки для меня не просто работа, которую я очень люблю. Это не просто моё время, а мысли, чувства — это вовлеченность не только в съемочный процесс, но и в судьбы девочек. Мне сложно представить свою жизнь без этого проекта. Работа и общение с девочками приносят мне массу хорошего. Я тоже многому учусь у пацанок, ведь абсолютно в каждой из них есть прекрасные человеческие качества. Несмотря на внешнюю свирепость, они умеют сострадать. сопереживать. Они способны, находчивы и обладают чувством юмора. Мне очень запомнился первый сезон, когда мы все с трудом понимали, что из этого выйдет. Для меня участие в такого рода проекте было новым. До этого я вела серьёзные авторскую программу в жанре гостевого интервью, прямые эфиры, а тут реалити. Это абсолютно другой формат. Любимые моменты у меня связаны с преподаванием, потому что это всегда живое, яркое, тёплое общение с девочками. Особенно запомнились уроки по чистоте речи, когда я учила пацанов правильно говорить. Ведь прежде всего, человека считывают по внешнему виду, пока он молчит, всё хорошо. А когда начинает говорить, то может потерпеть фиаско. С большим теплом Вспоминая написание стихов, самый трогательный момент в каждом сезоне выпускной бал, когда девочки собираются все вместе, и мы можем пообщаться, подвести итоги, наметить планы на будущее. Конечно, есть и трудные моменты, которые невозможно забыть. Каждый раз, когда шоу покидают участница, я долго не могу заснуть. Если бы не телевизионный формат, и законы реалити я бы никого не исключала. Запомнилась также, как на съемках одного из сезонов я, неудачно оступившись, сломала ногу. Перелом был сложный, но процесс прерывать невозможно. Работа есть работа, и она не ждет. Положили гипс до колена, и вот я снова в кадре. Было непросто. Каждый день приходилось идти на четвертый этаж и обратно пешком. Да и нагрузки на съемочные площадки неслабая. Носила длинные юбки, чтобы закрыть гипс. Не хотелось огорчать зрителей своим внешним видом и отвлекать от главного жизни девочек, учениц школы леди. Именно тогда я поняла одну важную вещь. Наши ученицы, эти жёсткие девчонки, которые решают любые вопросы кулаками, обладают невероятной добротой души и высочайшим эмоциональным интеллектом. Они окружили меня такой заботой и вниманием, что я даже не могу найти слов, чтобы это описать. Они сочувствовали, беспокоились обо мне, о моём здоровье, помогали носить костыли, страховали, когда я поднималась и спускалась по лестнице. Я всегда знала, что они по своей сути очень добрые и человечные, а тогда я окончательно убедилась в этом. Много вопросов мне задают и о пятом, юбилейном сезоне проекта. Шестой выпуск закончился неожиданно. Отчислили Беллу Кузнецову, которая была одной из претенденток на победу. Я воспользовалась своим правом вето, чтобы спасти её. Да, Белла сорвалась, устроила скандал и выпила лишнего. Но я считаю, что она должна была и дальше участвовать в проекте. Я сделала это, потому что Белла самая юная ученица. Она пришла, когда ей было всего 17 лет. Это ещё ребёнок. Конечно, у нас нет никаких поблажек и особых условий для кого-то. Но я видела, как Белле трудно бороться с алкогольной зависимостью, и я дала ей новый шанс в этой борьбе. Ещё одна причина: У Беллы тяжёлое заболевание. Нельзя бросать детей. Она пришла на проект не за хайпом и материальными ценностями, а хотела измениться. Но ну как это можно было не поощрить? Я понимаю, что Белле предстоит ещё долгий путь, знаю об её ошибках, слабостях и падениях, но от всего сердца желаю ей находить силы, чтобы дальше идти по этой дороге самостоятельно. Но это не всё. Во время разговора с психологом проекта Бела задала вопрос о том, почему её мама, человек, который дал ей жизнь, отдала её в детский дом. Бела долго не могла простить за это маму. Так сложилось, что женщина родила дочку в тюремной больнице, после чего девочку сразу унесли. Вы не представляете, как это сложно, когда ребёнка забирают. Я её минутку только видела. Родила, и через два часа меня уже вернули в камеру. Но я о дочке не забывала. Письма ей писала, открытки высылала. Постоянно спрашивала, где она, как растет. Потом родственница моя съездила к ней в детский дом. Объяснила мама Беллы. Когда я возвращала Беллу в проект, то попросила ее сделать три вещи. Не пить, не нервничать и простить маму. Она сказала: "Не могу простить". Я спросила: "Тебе нравится жить?" Белла ответила: "Да, конечно". Я обрадовалась таким её словам и предложила: "Можно же поблагодарить за это маму". И Белла поблагодарила. К прощению можно идти всю жизнь. Это долгий путь человеческой души. Потом Некоторые зрители, пацанок 5, говорили, что эта история Беллы и её мамы придумана, так как они слишком тепло общаются. А ведь их общение это результат нашего разговора и желания Беллы быть счастливой. Она услышала меня и сумела быть благодарной. Я даю второй шанс, когда вижу в человеке мотивацию, честность, искренность по отношению к нам. и самой себе. Сердце здесь плохой помощник, потому что эмоции это субъективная вещь. Я бы всех девочек оставила. Всем сочувствую и сопереживаю. Важнее, когда человек искренне борется, готов признать свои ошибки и уважает преподавателей. У меня большой опыт работы на телевидении. Эта деятельность всегда связана со стрессом и умением собраться в нужный момент. на проект пацанки я пришла уже закалённым человеком. На съёмках у девочек бывают психологические алкогольные срывы, физические травмы. Мы с замиранием сердца следим за ученицами. Иногда приходится приезжать в 6:00 утра на грим и ждать начала съёмок. Это ожидание может быть в разных условиях, например, в поле. В пятом сезоне было до филена каблуках. которая проходила под проливным дождём. Было холодно, все согревались как могли, но работа продолжалась. На съёмках второй сцены мы проявили солидарность с девочками и убрали зонты. Мы с моим напарником, преподавателем Дофиле, стояли под дождём, чтобы показать, что мы вместе с участницами, и нам не нужны исключительные условия. Тут важно проявить эмпатию и сочувствие. оказывать заботу и поддержку, но при этом не нести всю эту тяжесть и боль к себе домой. Здесь, как врачу в больнице, нужно сохранить свежую голову и не очерстветь сердцем. Я счастливая мама и дочка. Меня всегда окружала любовь. Частичка этой любви и мудростью женщин моего рода я делюсь с девочками. Приведу здесь одно из моих посланий для них. Дорогие девочки, прежде всего, я благодарю вас и ваших родителей за смелость, за готовность поделиться такими не простыми историями с огромным количеством людей. Науку о том, что значит быть леди, вы будете постигать всю вашу жизнь. Доброта, честность, благородство, умение противостоять искушениям, забота о ближнем, сдержанность, Вот качество истинной леди. Теперь вашими историями будут вдохновляться те перемены, которые произошли с вами на проекте во время обучения в школе леди, стали примером для миллионов девчонок в России и за её пределами. Вы смогли впитать все те знания, которые я старалась вам дать. Для меня вы стали лучшими ученицами, самыми внимательными หวзывчивыми и благодарными Ваше решение изменить свою жизнь это уже первый шаг к светлому будущему. У всех разная книга судьбы, но сила воли, труд и любовь способны изменить вашу жизнь к лучшему. Помните, что пока человек не сдаётся, он сильнее своей судьбы. Так покажите своей судьбе, что хотите быть счастливыми. и способны сами построить свое счастье. Как написала поэтесса Вероника Тушнова, «Сто часов счастья. Разве этого мало? Я его, как песок золотой, намывала, собирала любовно, неутомимо, по крупице, по капле, по искре, по блестке, создавала его из тумана и дыма, принимала в подарок от каждой звезды и березки». Цените каждый прожитый миг. Читайте книги и учитесь видеть красоту в обыденном. С любовью, ваша Мария. Заключение. Я думаю о том, как же это здорово быть женщиной в наше время, иметь столько возможностей для саморазвития, самореализации и проявления своей индивидуальности. познавать окружающий мир, ощущать его красоту и гармонию, учиться, работать, заниматься творчеством, путешествовать, влюбляться. А какую невероятную власть даёт женщинам мода и умение выразить себя через собственный стиль. С помощью только лишь одежды, причёски, макияжа и аромата мы можем сыграть несметное количество ролей, найти вдохновение, и вдохновить. А есть ещё наше умение общаться, располагать к себе собеседника. Мы на протяжении всей жизни меняемся, трансформируемся. Женственность многогранна и в каждом случае уникальна. Она может раскрываться в разных проявлениях, которые зависят от наших взглядов, настроения, желания примерить на себя тот или иной образ. и других факторов. Утончённая или спортивная, романтичная или деловая, брутальная или рафинированная, пацанка или леди. Меняются костюмы и декорации, а женщина остаётся женщиной со своим вечным стремлением к счастью, любви и красоте. В этом стремлении главное возможность выбора. А выбор у вас есть всегда. Помните, не надо себя ломать. Надо себя искать. Благодарю создателей и генерального директора телеканала «Пятница», творца и вдохновителя Николая Картозию, моего наставника, друга и учителя Александра Васильева, моих подруг и единомышленниц.